«От Марты к Метрополитен» 1961-1968 годы. Через несколько месяцев после выступления в травиате на сцене Монтерея Я дебютировал в Соединенных Штатах, исполнив второстепенную роль Артура в Лючии Ди Мермур на сцене Далской муниципальной оперы. «Лючи» пела Джоан Сазерленд. Для участия в этой постановке меня рекомендовал Никола Решиньо, дирижер, с которым я выступал в Мексике. При этом первом посещении США меня более всего восхитило богатство, процветание страны. По-английски я тогда понимал еще плохо, но был поражен тем, что увидел по телевидению, особенно развлекательные шоу, в которых в едином потоке мелькали деньги, меха и лимузины. Приятно удивил меня и большой автомобиль, который присылали за мной перед репетициями, а также то, что даже харисты приезжали на работу в своих собственных машинах. Все ко мне относились очень хорошо, да совершенно по-дружески. Решинио всегда жаловался, что в Мексике при постановке оперы слишком мало времени отводится подготовительной работе, слишком многое отдается на волю импровизации. Он рассказывал, что сезоны в Даласе организованы значительно лучше, и это подтвердилось в подавляющем большинстве случаев. Но на одной репетиции, всего через два дня после моего приезда, когда я только намечал свою партию в полголоса, Один из певцов сказал мне, «Пласида, на прогоне перед Генеральной мы работаем в полный голос». Я вовсе не предполагал, что это уже прогон перед Генеральной, и был несколько удивлен и немало озабочен, когда понял, что общее время, отведенное на репетиции, вовсе не так велико, как мне представлялось в мечтах. Возможность петь рядом с Азерленд стала для меня настоящим чудом, хотя тогда я еще не осознавал в полной мере всей глубины ее феноменального дара. Правда, она не так давно нашла свой истинный путь. Произошло это благодаря влиянию ее мужа Ричарда Боннинджа, который направил внимание Джоан исключительно на драматические партии с насыщенной колоратурой. Главную теноровую партию в этом спектакле пел Рената Чиони, а роль Генри, что было особенно важно для меня, исполнял Тори Бастианини. Я выступал с ним в одном спектакле в первый и последний раз в жизни, ведь он умер, когда моя карьера еще только начиналась. Бастианини обладал великолепным звуком истинной баритональной окраски. В течение сезона 1961 62 года я спел партию Артура еще в одной постановке, на сей раз в Новом Орлеане с Джанной Данжело в роли Лючии. В Тампе, штат Флорида, я был пинкертоном в «Мадам Баттерфляй». Важным спектаклем стало для меня Лючия Диламермур в Форт Уорте, штат Техас, где я пел Эдгара Слили Понс, которая в возрасте 58 лет в последний раз выходила на сцену в роли Лючии. Впервые она пела эту партию с Джилли. И Как партнерша Понс была очень мила, просто восхитительно, и я рад, что в Фортуорте была сделана... Пиратская запись этого спектакля. Возможно, кто-то из молодых, кто будет петь со мной через 15-20 лет, если мне удастся сохранить форму к тому времени, в 2040 году расскажет следующему поколению о том, что в 2000 году выступал пласида Доминго» который в 1962 году пел с Лили Понс, которая в 1931 году пела с Джили и так далее. Эту линию, может быть, удалось бы провести до Рубини или Малибран, а мне вообще очень нравится идея эстафеты поколений. Пока я участвовал в постановке «Лючи и Мермур, неподалеку, в Даласе ставили оперу «Верди от Я мечтал об участии в ней, и поныне жалею, что этого не случилось. Рамон Виной, который начинал как баритон, а затем стал тенором, был в свое время выдающимся исполнителем роли Отелла. В этой постановке он вновь обратился к карьере баритона, выступая в роли Яго. Марио Дель Монако, умерший во время написания, этой книги, тоже был великолепным оттелло своей эпохи, одним из величайших оттелло всех времен, и именно он пел в той постановке. В то время я мог бы выступить в роли Кассио, если бы это произошло, то на одной сцене можно было бы увидеть сразу трех отелло прошлого времени, настоящего и будущего. Но единственное, что удалось мне тогда, это попасть на спектакль. В конце третьего акта, когда Яга поет «Вот лев ваш грозный» и ставит ногу на голову лежащего без сознания Ателла", мне казалось, что стоит Виною ступить чуть сильнее и... Мне нравится, как интерпретируют партию отела и Виной, и Дель Монако, хотя делают они это совершенно по-разному. С исполнением Виноя я знаком по записи с Тосканини. Оригинальность его трактовки просто восхищает. А у Дельмонака меня больше всего поражает вокальная мощь. Я многому научился, слушая обе записи, и однажды все-таки спел Кассио в спектакле с Дель -Монака. Это было в Хартворде 19 ноября 1962 года. Заканчивался первый этап моей карьеры — время исполнения «Маленьких партий». И Ателло был последним спектаклем перед тем, как я решился на свою великую тель-авивскую авантюру. Помню, в одной из рецензий на то представление говорилось, «Нет, этот одаренный юноша рожден не для вторых ролей, это восходящая звезда». Однако я не рассказал еще о многих других интересных событиях, которые предшествовали тому знаменательному спектаклю.